Глава 67. Амара. «Я хочу, чтобы шлейф-платье был длинным, два метра. Хотя нет, лучше три». «Мадам Шатопер, тогда вам нужно будет нанять двух девочек, чтобы его нести», — проговорила портниха мадемуазель Лаваль. «И сориентируйте меня, пожалуйста, по точной дате, когда свадебное платье должно быть готово. Чтобы изготовить такое пышное, объемное и сложное платье с множеством элементов и ручной вышивкой, Мне потребуется не одна неделя, а также несколько помощниц». Амара недовольно нахмурилась. Проблема была в том, что сориентировать портниху по точной дате ее свадьбы с Грэмом она не могла. Ведь эта дата еще не была назначена. Для этого нужно было решить один маленький пустячок. Надо было, чтобы накачанный ядом Скорпен и Грэм нашел и убил переделку Виолу. И Амара, как ей казалось, значительно продвинулась в этом деле. В то же время были и сложности. С тех пор, как Грэм отошел от горячки, женщина ежедневно подливала ему малые дозы яда, не забывая капать на мозги о том, какая Виола плохая и как сильно заслуживает за это наказание. Яд действовал, и Амара это видела. Грэм действительно, пылая от ярости, жаждал найти жену переделку. Да только вот беда. Это оказалось намного труднее, чем они предполагали. С этими рунами красоты у Виолы была очень яркая внешность. Амара думала, что отыскать падчерицу Вальмарина не составит труда. Но Виолы и след простыл. Единственную зацепку Грэм получил от отряда солдат. Вроде бы они видели на побережье похожую им по описанию девушку. Но та была мать с ребенком, а значит, точно не Виола. Грэм искал Виолу как одержимый, как сумасшедший, прибегая к различным поисковым рунам. Настраивал их на Виолу и запускал по городу, но ни одна из них не вернулась хоть каким-нибудь результатом. Как-то он сказал, что даже готов прибегнуть к рунам мрака, чтобы найти ее. Однако Амара его остановила. Очень похоже, что в тот шторм Виола не выжила. Скорее всего, глупую переделку просто смыла в море. А волны тогда бушевали, ого-го. Грэм сначала не хотел верить в эту версию, выдвинутую Амарой, но потом стал искать Виолу в море. Вернее, ее тело. Так было даже лучше. Спустя месяц переделку можно будет объявить пропавшей без вести, Верховный жрец храма нью и Нидей разрежет брачную ленту Грэма и Виолы, и вот ее желанный адмирал наконец-то будет свободен. И это ничего, что пока Грэм и думать не хочет о новом бракосочетании. Она его уговорит. Кость ляжет, но Грэм Фрейзер поведет Амару под венец. Правда, после того, как адмирал очнулся от горячки, у них с Амарой ни разу не было близости. Да и держится он как-то отстраненно. Но Амара списывала это на побочку от яда, из-за которой сиблинг Грэма Дейган от него отдалился. Дракон показывался адмиралу пару раз, но в пещеру под поместье не возвращался. С драконом такое уже бывало, на некоторое время он мог загулять, если у него начинался брачный период. Но Амара-то знала. Дело не в том, что Дейган нашел себе подругу, а в том, что яд Скорпены вызвал помутнение разума и у дракона тоже. Оно и к лучшему, что чешуйчатая тварь держится в отдалении. А Мару с некоторых пор дракон Грэма стал жутко раздражать. Вот бы Дейган сожрал яд скорпенный и сдох. Правда, для этого огромному дракону требуется очень большая доза яда этой маленькой рыбки. Интересно, реально ли где-то ее достать? Так что с датой вашей свадьбы, мадам Шатопер? Она состоится через месяц и две недели. Пусть платье будет готово к этому сроку. Вне всяких сомнений, мадам, кивнула Лаваль. А могу я полюбопытствовать, кто же ваш жених? «Адмирал Грэм Фрейзер!» — широко улыбнулась Амара, представляя, какие слухи теперь поползут. «Что? Адмирал? Муж вашей пачерицы? вытаращила глаза портниха. «Но как это возможно?» «Ах, мадемуазель Наваль, вы же знаете, что Вела пропала. Бедняжка купалась в шторм. Между нами говоря, вы же знаете, что девушка не была с семи пядей во лбу». «Разумеется, вы правы, такому блестящему мужчине, как адмирал Фрейзер», «Гораздо больше подойдет такая жена, как вы, мадам». После этих слов Лаваль, произнесенных угодливым тоном, Амара самодовольно улыбнулась. «Нет-нет, Грэм, конечно же, не устоит. Прямо сегодня она заявится в его спальню и строит ему ночь любви. Такую, после которой адмирал падет перед ней на колено и сделает предложение. А если не сделает, то...» Что ж, на это Амара был уже готов новый план. Через пару недель она станет проявлять признаки токсикоза, а потом скажет Грэму, что забеременела в эту ночь. Тогда выбора у него уже не будет. Нужно только будет сразу подыскать здоровую беременную девку, чтобы не было расхождения в сроках. Эта девка и будет матерью будущего наследника Фрейзера. Амара сымитирует беременность с помощью магии зелий, а потом представит Грэму румяного розовощекого младенца. Да, так и будет. Амара станет не вдовой какого-то там капитана Шатопера, а леди Амара и Фрейзер, чего бы ей это не стоило. Шатопера еще два часа не давала Мадистке уйти во всех подробностях, описывая, каким она хочет видеть свой будущий свадебный наряд. Когда она выходила замуж за шатопера, то из экономии средств не могла себе позволить то свадебное платье, о котором мечтала. Но теперь-то все будет по-другому. Околдованный Грэм Фрейзер за все заплатит. Он даст Тамаре столько денег, сколько ей нужно, чтобы устроить свадьбу своей мечты, весть, о которой разнесется по всей Селендории, Женщина мысленно составляла список гостей, когда в комнату ворвалась Наэмия. У служанки был такой переполошенный вид, что Амара нахмурилась. «Как ты смеешь врываться к госпоже вот так? Посмотри на себя. Лицо красное, ты дышишь, как кобыла на скачках, и вся взмокла. Еще раз посмеешь показаться мне на глаза вот так, и отправишься на ферму собирать хлопок». Зло отчитала служанку Амара. По правде говоря, Наэмию в любом случае ждала такая участь. Амара уже это решила. После того, как она станет госпожой Фрейзер, то выгонит надоедливую толстуху прочь, а себе подберет подходящую камеристку, воспитанную и благоразумную. Только, разумеется, некрасивее, чем сама Амара. «Простите, госпожа. Простите, но там такое... так Такое...» Задыхаясь, принялась объяснять на имя. «Да что еще там такое? А ну-ка, доложи мне по этикету, как я тебя и учила». Высокомерно приказала Амара, представляя себя полноправной госпожей имени Но бестолковая дура выпалила разом. Господин господин Фрейзер привел девушку. Что? Амара вскочила, рот у нее некрасиво искривился в одну сторону. Какую еще девушку?